Почему гребной дождь с солнцем дружит? Высоко, высоко в небе жила дождливая семья. Почему дождливая? Да потому что все в этой семье работали дождями. У каждого дождя была своя туча или облако, так же как у людей бывает своя комната или рабочее место. Когда дожди отдыхали от трудов, они собирались вместе, и тогда с земли казалось, что высоко в небе парит одно огромное облако, хотя на самом деле это, конечно, было не так. Работали дожди всегда по-разному, потому что каждый твёрдо знал своё время и место. Самым старшим был дедушка Косахлёст. Он был таким строгим и суровым, что мало кто осмеливался ему перечить. Когда дедушка выходил на работу, он обязательно брал с собой своего закадычного друга порывистого ветра. Вдвоём Они быстро проверяли, где плохо положена черепица, где не задраяна щель, а где не притворено окно, и напоминали об этом нерадивым хозяевам. А уж если косохлест заставал кого на улице, то стегал беднягу ледеными струями так, что у того надолго пропадала охота попадать под дождь. Второе по стержнству была бабушка мороз. Чаще всего она принималась за дело осенью. Она долго-долго сеяла холодную, мокрую пыль, жалуясь на зябкость и про мозглость. И в конце концов так надоедала людям, что те не могли дождаться. Когда же она наконец уберётся во свояси? Папа Ливень был самым энергичным. В отличие от бабушки, он считал, что работу надо делать быстро и с полной отдачей. Он очень гордился, когда люди говорили про него: "льёт как из ведра". Нельзя сказать, что люди его не любили, но всё же предпочитали не попадать ему под руку. ни то в миг промочить до нитки. Мама Дождина спешки в работе не любила. Она считала, что каждое дело надо делать основательно, поэтому не обрушивалась бешенным потоком, а не спеша равномерно поила землю и заканчивала работу, когда все грядки были политы на совесть. Однажды летним днём в дождливую семью пришла большая радость. Родился маленький дождик, которого назвали Ситничком. Он был ещё совсем крошкой, но его родители и бабушка с дедушкой беспокоились о будущем малыша. Целыми днями шли горячие споры, где и как он будет работать. Дедушка считал, что в ребёнке надо воспитывать твёрдость. Папа убеждал, что сына надо вырастить энергичным и сильным. Мама говорила, что главное, чтобы малыш рос трудолюбивым и добросовестным. А бабушка только молча вздыхала в ответ. Ситничек, уютно свернувшись в облачке клыбельки, слушал их бесконечную Перепранныку. Как-то раз, когда родители были заняты к очередным спорам, к нему в гости заглянул солнечный лучик и, услышав разговор от взрослых, сказал: "Дождем работать неинтересно. В дождь все прячутся по домам. Другое дело солнечная погода. Тут каждому хочется выйти на улицу." С этого дня Синевич четвёрдый решил, что будет работать только в солнечную погоду. Когда он объявил об этом своим родителям, в доме поднялся настоящий переполох. "Надо вылетя эту дурь у него из головы", бушевал дедушка. "Что за молодёжь нынче пошла? Никуда не годится". Плакалась бабушка. Он растет шалопаим, возмущался папа. Что от нас люди подумают? Всхлипывала мама. Они долго вдаль блевали малышу, что у каждого дождя есть свое время и место. И уж конечно, солнечная погода совсем не годится для дождливой работы. К тому же. грозили онеситить печку. Если солнце заметит его на земле, то высушит до капельки. Он ведь ещё слишком маленький и не умеет возвращаться в облака. Ситничек пытался объяснить, что он хочет приносить радость и не желает, чтобы от него прятались. Но никто его не слушал. Крошки дождик устала так грустно. Что он решился на отчаянный поступок? Случилось это в середине июля, с самого жаркого летнего месяца. Улучив момент, Сидничек глянул на залитую солнцем землю, зажмурился и полился вниз. Капли весело забарабанили по листьям деревьев. крышам, мостовым. Солнце сияло и искрилось в каждой капельке, от чего казалось, что с неба сыплется бриллиантовая роса. Сетничек очень боялся, что люди разбегутся по домам, но ничего подобного не произошло. Никто и не думал прятаться. Взрослые радостно улыбались, а ребятишки выскакивали на улицу и с криками Грибной дождь, грибной дождь, носились по лужам. Ведь каждому известно, что в грибной дождь дети растут гораздо быстрее, как грибы. Сидничек был так счастлив, что готов был идти хоть целый день. Но увы, через пару минут он кончился. Дождик лежал капельками на траве и цветах. Да мокро поблескивал на тротуаре. Сидничек взглянул на небо. Крошечное облочко глобелька растаяло без следа. К тому же крошка дождик еще не научился возвращаться домой. Солнце ярко светило, глядя на него с высоты. Наверное, оно рассердилось и теперь высушит меня до капельки. Подумал сетничек и приготовился к худшему. Но тут произошло чудо. Солнце улыбнулось и перекинуло для него чудесный мост, который переливался разными цветами и поднимался до самого неба дугой, опоясывая землю. Радуга! Радостно восклицали люди. Из-задрав головы, смотрели, как ситничек возвращается по мосту домой. Правда, его мало кто разглядел, ведь он был такой маленький. С тех пор споры в дачливой семье прекратились, потому что ситничек нашёл своё место и время. Он всегда идёт в солнечную погоду, и солнце Строит для него разноцветный мост радугу. Жаль, что синичек не часто радует людей своим появлением. Но ведь он еще слишком маленький, чтобы работать каждый день.